Номер 79. Компьютер древних астрономов. Астролябия. Старейший астрономический прибор, созданный 2000 лет назад, в те времена, когда Земля считалась центром Вселенной, называется астролябия. Этот древний компьютер, предназначенный для определения широты, был изобретен в Древней Греции. Через пять столетий христианская Европа объявила прибор сатанинским. Он был повсеместно запрещен на много веков. В это время астролябией продолжали пользоваться на Востоке, применяя ее для расчетов продолжительности дня и ночи и для составления астрологических таблиц. В эпоху Возрождения астролябия вернулась в Европу и стала одним из главных инструментов астрономов. Что же представляет собой астролябия? Это плоская круглая тарелка с градусами по краю, диском внутри и линейкой, которую поднимают вертикально для измерения расстояния между светилами и их высоты над горизонтом.